Глава 13 На площади было не протолкнуться, но к этому мы давно привыкли. Порядок поддерживается дружинниками и прибывшими подчиненными Филиппа Валентиновича во главе с ним самим. Не особо нужно, на самом деле. Население к массовым мероприятиям привыкло, а правила для всех общие — не бухай и не наводи суету, иначе выгоним. Просто ведь... Первый сет Оля отработала почти в одиночку. Я тренькал на гитаре и не лез. Репертуар классический, поэтому певицы подпевала вся площадь. Закончили программу исполнением Люси, и Оля к самому настоящему народному ликованию вызвала на сцену Людмилу Георгиевну и ее музыкантов. Наблюдая, как старшее население совхоза с трибун переползает на танцпол, распугивая молодежь, мы с Олей убежали за кулисы. «Молодец!» — первым делом похвалил девушку. «У меня большой опыт!» С гордой улыбкой она поправила прилипшую к спотевшему лбу прядку волос и направилась к служебному спуску со сцены. «Пойду переоденусь!» Угукнув ей вслед, нашел стул и вилком нацедила мне чаю из термоса. «Я вообще-то не устал. Песенки спокойные, стой себе даст струны тереби. Второй сет будет гораздо веселее, с новинками». Зыкина тем временем начала травить гастрольные байки, давая своим музыкантам время подключиться и настроиться. Народ ухохатывался, весело было и мне. Ну, какая хорошая тетенька! — Готовы? — спросила ансамбль. Музыканты покивали. — Что вам спеть, родные? — душевно обратилась к слушателям Людмила Георгиевна. Ответившая Зыкина разноголосица, не без легкой ругани, быстро упорядочилась, превратившись в запрос на орех Оренбургский пуховой платок. «Моя мама умерла двадцать лет назад», — голос Людмилы Георгиевны потускнел. «От горя я надолго потеряла голос и два года работала в первой образцовой типографии. Но мама всегда хотела, чтобы я стала певицей. Эта песня для нее». «Под конец песни даже у меня слезы выступили. Чего уж говорить о хроноаборигенах?» В рамках перехода от грустного к веселому Зыкина бахнула более позитивную Волгу и сразу после нее Кадышевскую широка река. Совхозники начали плясать. Закончив, Людмила Георгиевна с широкой улыбкой рассказала немного о себе. Фольклорному исполнению я училась у Лидии Андреевны Руслановой, заслуженной артистки РСФСР. Именно благодаря ей сохранились десятки народных песен, она кропотливо собирала их всю жизнь. Народ Лидию Андреевну в эти времена знает, поэтому одобрительно похлопали. — У меня так хорошо, как у нее не получится, но не спеть эту песню я не могу, — скромно заявила Зыкина, и над площадью грянули в валенки. Цыганщина народу зашла как следует. На танцполе образовались очаги пустого пространства, на котором особо умелые мужички отплясывали в присядку. Тем же самым, но на сцене занимались наши декашные фольклорные танцоры. — Катюша! — раздался глаз народа. — Катюша! — передала Людмила Георгиевна запрос музыкантам. Бахнули. И еще одна кадышевская. На горе колхоз актуалочка, так сказать, и идеально сочетается с закатывающимся за новостройки солнышком. Далее напилась я пьяна. Сатира на женский алкоголизм, так сказать. Зажглись прожектора и фонари. А следующую песню Сережка прислал мне неделю назад. обернувшись к курицам, подмигнула мне за кино. Народ радостно засвистел, А любит меня все-таки приятно. Высунувшись с улыбкой, помахал товарищем и скрылся обратно. «Все однажды кончается, как случайный роман», — затянуло свежий всесоюзного масштаба бенгер для пожилых в виде кадышевской «Все уже когда-то было». Совхозная гордость в лице одетого в кепку-кожанку и хромовые сапоги Степана Федоровича Кузьмина, полный набор, фронтовик-коммунист, механизатор-передовик. Раздухарившись, пролез к вип ложе трибуны, где сидела Екатерина Алексеевна вместе с совхозной верхушкой и, судя по жестам, пригласил экс-министра культуры на танец. Отмахнувшись от озабоченной охраны, Фурцева изволила выдать кавалеру ручку и спуститься за ним на танцпол. Народ отозвался одобрительным свистом и расступился. Подобрав полы и длинные юбки, Екатерина Алексеевна до конца песни демонстрировала внушающее уважение навыки народного танца. Получив заслуженные аплодисменты, в сопровождении Степана Федоровича она вернулась на трибуну. Поцеловав даме ручку, он вернулся в народ под одобрительные аплодисменты. — Ничего сей, Екатерина Алексеевна дает! — раздалось над ухом Олина хихиканье. Подпрыгнув от неожиданности, с затылком угодил певица в лоб. Пришлось извиняться и выдавать платочек для выставивших слезок. Сама виновата. Ворожи, не ворожи, в небе звездочка погасла. Хором выводила площадь припев последней на сегодня песни Зыкиной. «До свидания, родные мои!» — поклонилась она аплодирующему народу, и пока музыканты под танцовку сваливали, освобождая место молодежным коллегам, спустилась со сцены, чтобы с помощниками из КГБ принять многочисленные цветы и подарки. Опыт, считаю, удачным. Теперь довольны вообще все возрастные категории населения. Так уж вышло. Люди средних и пожилых лет на меня посмотреть регулярно ходят, но песенки им не особо нравятся, за исключением специально для них исполняемых двух-трех треков Любэ. Зато школьники и комсомольцы под основной репертуар охотно месяц. У Оли еще хуже. На нее реагируют дети и средние школьники. Ничего, сегодня мы этот момент поправим. А еще налажу бартер со знакомыми взрослыми певцами. Две песни в ответ на часик выступления на совхозной площади. Чтобы население постарше тоже радовалось на всю катушку. «Хлеба и зрелищ. Разве это плохой принцип?» Выбравшись на сцену, мы с Олей немного обиделись. Возрастные слушатели, присытившись музыкой, покидали площадь. «Ладно». Мы все равно на молодежь работаем, и это ведь мои будущие подданные. — Ну что, пожилые пошли спать, а мы с вами еще немного погуляем, — обратился я к ним. Ответом мне были хохот, свист и аплодисменты. Баба Катя и присоединившаяся к ней Людмила Георгиевна погрозили мне пальцами. Выдал разминочный запил, подключилась ритм секции и клавиши, слившись тягучую мелодию. «Спи!» — обмазанный настройками микшера, Олин вокал органично влился в общий поток песни группы «Маша и Медведи. Земля». Товарищей проняло. Словно погрузившись в транс, они синхронно покачивались так ритму. «Дальше у нас потяжелее англоязычная, поэтому Оля сместилась к Пепитру с текстом». Английский у нее на хорошем школьном уровне, то есть почти никакой. Но песенку, благодаря хорошей памяти, осилила, просто подхра... подстраховывается. Акцент нам, разумеется, по боку. Мы же в сельской местности. Работает не хуже, чем в мои времена. Народ прыгает и трясет патлами. В какой-то момент выяснилось, что больше трети приезжающих комсомольских строителей — волосатики. «Как вам новый Оля, на репертуар?» — запросил я обратной связи. Радостные вопли вогнали певицу в краску и заставили благодарно поклониться. Мнение грустно поджавшей губки в Бабыкати нас не интересует. Она на полста лет старше, чем надо. Идем дальше. «Вороны-москвички!» — запела Оля на великом и могучем. Песня Земфиры о осталась такой же. Толпа прониклась и ответила сотнями огоньков кооперативных зажигалок. На Олиных глазах слезы, потому что таких ивентов у нее еще не было. Одни, прости господи, детские утренники. К музыкантам присоединились трубачи, и я сменил девушку основного микрофона, давая передышку. — Однажды мы улетим с этой планеты туда, где капиталисты не будут мешать нам жить! — оптимистично заявил я в микрофон. Слово «китайцы» в песне «Товарищ» группы с трубецкой сменилось на «Люди» и стало не докопаться. Спев еще два кишовских боевика, уступил место Оле. Когда пришла пора сворачиваться, вызвал нас целую Людмилу Георгиевну и Фурцеву, и мы коллективно спели песню о том, как хочется свалить с этой планеты на Марс. Оля достала половину речитатива, и она с успехом справилась, блестя глазками и отражениями прожекторов на раскрасневшимися щечками. По пути домой она схватила меня за плечи и потрясла. «Давай мне гигант запишем!» «Ну и кто теперь будет детские песни петь?»